Трагедия молодых людей, скорее всего, студентов, так отчаянно, так страшно и безоглядно пожертвовавших собой ради идеи, в которую они уверовали. О, романтика! Вечная спутница утопий и их неизбежных крушений! В тот вечер центр города долго не утихал, переживал события дня. Нервное возбуждение выгнало многих на улицы, сказывалось в необычном оживлении лиц, голосов, походок. Люди собирались группами, спорили, гадали, и все никак не могли объяснить, как могло случиться такое. Брошена была всего лишь зажженная спичка. Она могла погаснуть на лету, но вот не погасла. И девушка. В одну секунду воспламенилась. Это же не фокус, не цирк. Может быть, одежда ее была пропитана особым воспламеняющимся составом? Но к чему было устраивать такое, чтобы со смертельным исходом? А если нет? А если это совсем что-то другое? Какое-то непостижимое метафизическое явление, когда человек загорается пламенем от высочайшего внутреннего напряжения. Говорят же, есть люди, которые ночью светятся фосфорическим светом. Как знать? Кто знает? Тем временем надвигалась ночь, людей на улицах становилось меньше, Зашевелились, хлопая дверцами автомашин и тут же оплачивая уличных охранников и ракетиров, любители ночного времяпрепровождения. В ночных заведениях зажигались огни, интимные подсветки, включалась электромузыка, обнажались бюсты, разлетались улыбки, чтобы все забыть, ничего не помнить, ускакать от себя, ускользнуть от Бога. На Красной площади в ту ночь стояла абсолютная тишина, безлюдие, ни души. Никто не хотел появляться на том месте, где днем бушевали дикие страсти, безумие, побоище. Тускло мерцало освещение, и повсюду валялись точно брошенные на поле брани, потоптанные демонстрантами в драках и бегстве портреты, лозунги, плакат, И никому до них не было дела. Луна стояла высоко над Кремлем, и летала сова, появившаяся в свой заветный час. Она скользила, как тень, то тут, то там, бесшумно взмахивая широкими крыльями, неуловимо вращая на лету огромную головой с магнетически светящимися округло округлопристальными глазами. Тягостно ей было и жутко. Тихо, кружа над мавзолеем, мелькнув перед взором каменно застывших часовых в его дверях, сова полетела дальше в поисках приземисто башкастых призраков. И нашла их в затемненной сторонке под кирпичной кремлевской стеной. Нет, и в этот раз они не явили ничего нового. Они были невыразительны и в этот раз, но словно околдованы. Взявшись за руки, башкасто приземистые приплясывали на месте, монотонно приговаривая подхваченное из возгласов митинга «Социализм или смерть?» Да, так и твердили без устали, неслышно, незримо, ужасно. «Социализм или смерть?» Сове эта кубинская ритмика вскоре наскучила. Она полетела дальше и напротив спасских ворот встретила, наконец живую душу, пьяную бабу, невесть откуда забредшую, тошла по ночной Красной площади, в полном одиночестве, растрепанная и расхристанная, пьяная и пела протяжно какую-то свою горькую песню. Ах, зачем, ах, зачем? родилась я на свет. Ах зачем, ах зачем меня мать родила? Ах зачем, ах зачем ты меня зачала? Не хотела того, ты меня подвела. Ах зачем, ах зачем ты меня родила? Не хотела того, ты меня подвела. Ах зачем, ах зачем родилась я на свет? Ах зачем? Ах зачем меня мать родила? Уходила наискось через площадь, шатаясь, спотыкаясь, и вскоре скрылась где-то у торговых рядов гума,